А вот верный 104-й калаш поедет со мной. Модель в наших краях редко. Что и сказать? Купил я его у одного корабейника лет пять назад перед одной экспедицией на северо-запад. Торгаш просил 70 золотых, упирая на то, что ствол совсем новый, муха не сидела. Но в результате обошлись бартером. 7 девидишек с кино, 4 девидишки с девочками портативный проигрыватель и многофункциональная зарядка солнечной батареи. Я за пару недель до того как раз удачно сходил с одной командой и на мою долю пришлось целых три таких драгоценности. а проигрывателя мы вообще десятка три притащили и все рабочее. можно сказать нам повезло фантастически. Обычно если и находим какую -то электронику, то она уже не рабочая. 20 лет в холоде, Пыли, воде и радиации. Нежная начинка в труху превращается в 90% случаев. Лом мы тоже реализуем. Есть специальные люди, которые только тем и заняты, что восстанавливают всякие приборы. У нас в починках пять цехов работают. Правда, основное богатство творей да я прятал ото всех. Кроме Яна и друзей следопытов. Пока молод цехопуги, так называла себя Ватага, С радостным визгом грузили две машины хабаром. Я пробежался по подсобкам, вынося с ноги двери, аккуратно вскрывая офисные компы. Не забыл и бумаги, каталоги, накладные, договора. В атаке, кстати, вскоре на жадности свои погорело. Парни решили, что они сила. Стволья крутого понакупили, машин красивых. Прятаться перестали. Ну и напоролись на какой-то серьезный воинский отряд. Свидетелей не осталось, естественно, но базар который на месте побоища сам побывал, божился, что это пришлое. То ли с юга, а может и с Урала. У нас-то в узкой километров 300 полоски относительно чистой земли между двумя бывшими столицами. Вояки, кроме местных, хорошо знакомых не водятся. Делать им тут особо нечего. А Псковские дальше к западу обитают. По возвращению я на три недели засел у себя в комнате. Чуть не ослеп, честное слово. Но четыре винта из 18 оказались рабочими, а два мне удалось сломать. А там, мать моя женщина, складские и офисные программы, адреса магазинов и складов. На одном даже сетевой кэш удалось раскопать. С тех пор на мелочи не разменивался, даже филантропом в некотором смысле стал. Подкармливал иногда менее удачливых следопытов, информацией и советами. Теперь мелочь. Из пистолетов я возьму, пожалуй, старичка Стечкина, само собой, в джентльменской комплектации, АПБ, именуемый ПБС, проволочный приклад, четыре магазина. И для работы пригодится и ствол статусный. В кобуре, на боку, за ремнем у меня постоянно спрятан чешский Ну, модели 75, компакт. Тоже добыча был их времен. Тогда меня, 18-летнего пацана, сожжали в одном из пустых, но не разграбленных коттеджных поселков, что во множестве встречались в то время по всему Подмосковью. Какие-то странные люди. Было их пятеро, все со стволами крутыми, но гражданскими а у меня, кроме помпы с двумя патронами и макарки с восьмью, только лук верный был. В мы тогда ходили. Да удача не той стороной повернулась. Почти всю дорогу, стычки и перестрелки. Чезетку же я как раз и нашел, когда вырезал стрелу из груди вожака, той пятерки. В подмышечной кобуре лежала. Теперь скоро, восемнадцать лет у меня на Баку есть Патроны только к ней доставать тяжело. Приходится у Псковичей трофейные финские покупать. А вот лук со мной в этот раз поедет точно. Сколько себя помню. Над ним всякие неразумные насмехались. Ну, не конкретно над этим луком, а над луком вообще. А вспомнить, сколько он меня в жизни выручал, я вряд ли смогу. На войне от него, конечно, толку немного но вот в нашей нелегкой жизни самое скажу я вам то. И отцу я благодарен, несказанно, что научил стрелять, не обращая внимания на мои мальчишеские хныканья. А стрелы по многу раз использовать можно, что несомненный плюс, да и зверье не распугиваешь, когда охотишься. Я вытащил синтетический чехол из шкафа и расстегнул молнию, погладил мощные плечи, Дотронулся до шкива. Собственно говоря, благодаря луку я и получил свое нынешнее прозвище. Широко известно в узких кругах от Новгорода на Севере и до Новгорода на юге. А может и дальше. Не знаю. Дальше я просто не ходил. А боевое имя мне дал один из первых официальных, так сказать, следопытов дед Егор. Как-то на следопытских посиделках на Валдае. В двадцать третьем году, это если по-старому считать, и одиннадцатом после тьмы у костра докопался ко мне один молодой, да борзый. Насчет молодого это я сейчас говорю, а тогда он меня года на четыре старше был. Лет двадцать этому зорро было. Старики тогда, его крикуху узнав, смеялись долго. И я услышал случайно, как дед Егор другому говорит, Сопляк и салага, ставлю патрон против гранаты, что он никуда еще не ходил. Так вот, зорро этот, заметив, как я стрелы свои собираю, а они у меня тогда простые были, деревянные, насел на меня с дурацкими шутками, мол, что ты этими занозами много не навоюешь? И все помпой своей понтовой размахиваю, детел. «Рысь — штука экзотическая». И, как им не знающие люди потом объяснили, ничем обычный дробовик не превосходящий. РНМБ, да. Удобная вещь для боя на коротке. А гражданка, ну так себе. Ну и до размахивался этот парень до дуэли. А дуэль после Допытки проходит так: секунданты выбирают квадрат на карте. Но обычно не очень большой. Километр на километр. Двое уходят, а возвращаться один. Иногда по нескольку дней дуэль может длиться. Самая длинная, о которой я слышал, восемь дней. Но там два ветерана рубились, и квадрат 5 на 5 был. В общем, когда Егор, что моим секундантом быть, согласился, этого зорра нашел, у того две мои занозы было. Одна правую руку к стене разрушенной дачи пришпилила, а вторая через кадык прошла. Егор головой покачал. И остальные бросил. У занозы, занозы что надо. Отобрав оружие и боеприпасы, я сложил их в углу и принялся комплектовать разгрузку и рюкзак. Заказчик меня кормить должен, так правило, гласят. Ну уж больно он в этот раз мутный. Так что свой паёк не помешает, поэтому килограммовый пакет пеммикана я сунул в рюкзак. а пакет поменьше. Граммов на триста. В один из карманов разгрузки. Жена на такой готовит, чтобы я его не и так ел, да и и боюсь. Берет она только самое свежее мясо, причем вырезку без жира, жил и пленок. Через мясорубку прогоняют и сушит, затем фарш этот тонким-тонким слоем на противне. Потом фарш этот в тонкий порошок растирает в кофемолке. Тем более, что агрегат есть, а кофе нет. Если раз в год цикорий сделает, и то хорошо. Хотя раньше, говорят, его все по утрам пили. Первый из трех основных ингредиентов пеммикана готов.